Глава 3 дикан глядел на меня, не моргая. Должно быть, думал, что я пошутил, и вскоре в этом признаюсь. Но как бы не так. Я решил идти на рожон. «Владимир, вы сами-то понимаете, о чем просите?» — ответил Аркадий Сергеевич. «Если я ударю вас магическим разрядом, то ничего страшного не произойдет», — перебил я его. Я всю неделю оттачивал пробудившуюся силу своего рода. Именно по этой причине я и не появлялся на занятиях. С момента поступления я был отстающим, но теперь собираюсь догнать и перегнать своих однокурсников. Похвальное рвение! Но все же боюсь, вы перегибаете палку. Моя атака может не только ранить, но и убить вас. Быков спорил со мной, но огонек любопытства скрыть не мог. Искорка во взгляде выдавала его желание испытать на мне свою магию. Видимо, он не мог решиться, поскольку опасался ранить студента. Логично, но поправимо. «Аркадий Сергеевич, в таком случае подайте мне лист бумаги и ручку», — попросил я. «Это еще зачем?» — удивился декан. Аркадий Сергеевич не стал дожидаться ответа на свой вопрос и передал мне бланк для заявлений. Он был явно заинтригован. «Сейчас вы все узнаете» произнес я и принялся осуществлять задуманное. Быков терпеливо ждал. Через минуту я закончил и передал ему заявление с личной подписью. «Добровольно прошу», – бегая глазами по тексту, бубнил про себя Быков. «Никаких претензий не имею. Подпись Владимир Белов». «Это мое согласие на испытание магии. Как видите, а риски получить смертельные травмы там тоже описано. У вас никаких проблем не будет», – пояснил я. — Да будет вам, Белов! — воскликнул декан. — Я в первую очередь не за свою репутацию боюсь, а за ваше здоровье. Я за свое здоровье тоже переживал, но более быстрого выхода из ситуации не видел. Привык доказывать на практике, а не чесать языком. Да и риск был оправдан. За ночь я успел подкопить достаточно сил. На одно отражение должно хватить. Надеюсь. «Если меня отчислят, в регулярной армии мое здоровье может пострадать гораздо сильнее», — ответил я. «Так что предлагаю переходить к делу». «Ладно», — недолго подумав, — ответил Быков. Но перед тем, как приступить к испытанию, все же поставил свою подпись и печать на написанном мною заявление. «Ну?» — не понял декан. «Вы так и будете сидеть? Или мы, наконец, начнем?» «Тренировочный зал этажом ниже». «Атакуйте прямо так», — предложил я, удобнее устраиваясь в кресле. «Не беспокойтесь, мебель не пострадает». «Я рискую». «Ох, как же я рискую!» «Мое отражение сейчас крайне далеко от идеала, и поглотить урон я не смогу. Этот навык придется развивать с нуля». «Но отразить атаку декана я должен. Это зачерствевший орган нужно хорошенько встряхнуть». «Уверен». «Добротный магический удар заставит мои силы проснуться». «Готовы?» — в последний раз спросил Быков. «На все сто!» — воскликнул я. И время для меня будто замедлилось. Быков поднял правую руку. По ней пронеслась электрическая волна. Я сделал глубокий вдох, заставив дремлющую во мне силу равномерно разлиться по всему телу. Затылок вспыхнул обжигающей болью, когда запах озона заполнил помещение. Декан не произносил заклинания вслух, лишь пошевелил губами. Но я успел прочитать в его немом жесте фразу «Магия молний. Малый разряд». Только могущественные маги умеют колдовать, не произнося ни слова. Для борьбы с ними я долгие годы учился читать по губам. Сияющая синяя дуга вылетела из ладони Быкова и ударила мою грудь. Я быстро сконцентрировал все отражение в одной точке и оттолкнул от себя крохотную молнию. Крохотную? Да как бы не так. А декан не мелочился. Силы в этом малом разряде было достаточно, чтобы пронзить насквозь трех человек одной лишь температурой. Мне пришлось приложить дополнительные усилия, чтобы отразить магию не в декана. А для этого понадобилось забрать у этого тела пару месяцев жизни. Электрическая дуга отлетела от моей груди и с грохотом врезалась в стену за спиной Быкова. Дикан быстро вскинул руки и впитал выпущенную им энергию обратно, чтобы избежать пожара. На несколько секунд в кабинете воцарила гробовая тишина. Я тяжело дышал. По лбу бежали капли холодного пота. Удалось. Мне все таки удалось. Быков глядел на меня так, будто я на его глазах высшего некроманта пополам разорвал. Надо же, как сильно удивила его эта мелочь. Посмотрел бы он на то, что я творил раньше. Челюсть с пола без магии левитации точно не поднял бы. — Впервые вижу такой магический щит, — прошептал он. — Разряд отрикошетил. Интересно, очень интересно. Быков встал из-за стола и принялся бродить по кабинету. Оставалось надеяться, что он не увидит разницы между магическими щитами и техникой отражения. Ведь все сведения о моем даре давно потеряны или уничтожены. «Что скажете, Аркадий Сергеевич?» — поторопил его я. «Мне идти на занятия или пора паковать вещи?» «Стойте, Белов! Не торопитесь! Мне надо подумать, что с вами делать!» Поспешно возвращаясь на свое место, сообщил он. «И давно вы так умеете?» «Я же говорил, силы пробудились всего неделю назад». «Не дурно, Белов», — улыбнулся декан. «Очень даже не дурно. Я уже начал на вас злиться. Я был уверен, что вы блефовали». «Вашу злобу я почувствовал», — кивнул я. «Вы меня прикончить пытались». «Так вы ведь документ приложили». Черным по белому никаких претензий не имею, а риски смертельных ранений осведомлен, перечитал быков мое заявление. Хм, вот так просто декан был готов избавиться от неугодного ученика. Это говорило о многом. Либо под маской декана скрывается настоящий маньяк, либо он, настолько упертый, что готов и прикончить ради доказательства своей правоты. Буду с ним поосторожнее пока что. Я не спорю, Аркадий Сергеевич. Итак, ваше решение. Холодно спросил я, чтобы показать, что выходка декана не смогла вывести меня из равновесия. Вы остаетесь, Белов. Однозначно остаетесь, заключил декан. Однако несколько нюансов все же нужно будет уладить. Быков поднял трубку для связи с секретарем. Телефон. Пронеслось у меня в голове. Наделили кусок металла магии телепатия. Что дальше? Может, и магию иллюзий присобачат к этому аппарату, чтобы еще и свое лицо показывать на расстоянии? «Пусть Колокольцева войдет», — сказал секретарь Дикан. «И да, я в курсе, что вы обе подслушиваете под дверью. Это первое и последнее предупреждение для обеих». Дверь распахнулась, и староста первокурсников Юлия Колокольцева с характерным цоканьем заскочила к нам в кабинет. Вы — Вызывали, Аркадий Сергеевич? — опасливо спросила она. — Надолго не задержу вас, Юль. У меня к вам небольшая просьба, — произнес декан более мягко и бросил короткий взгляд на меня. — Знакома с этим юношей? — Да. — Владимир Белов, главный прогульщик и нарушитель спокойствия, — затараторила она. — Нет, Юлия, — помотал головой Быков. — Это весьма способный ученик, которому требуется контроль более ответственного студента. Возьметесь? «Аркадий Сергеевич, я сам в состоянии наверстать упущенное», — возразил я. «Я у вас не сомневаюсь, Белов», — ответил он, «но другие преподаватели однозначно продолжат голосовать за ваше отчисление. Вам придется походить на дополнительное занятие. Колокольцева договорится и проконтролирует, чтобы вы следовали своему новому расписанию». «Но я ведь еще не согласилась», — возмутилась Юля. «Это входит в ваши обязанности, староста. Я спрашивал лишь из уважения к вам, Юлия». Хитро ухмыльнулся Быков. «Поняла вас, Аркадий Сергеевич». Тяжело вздохнула Юлия. «Вот и славно. А теперь идите. Вас ждет много работы». Волкодав бы подрал этого Быкова. «Своего я, конечно, добился, но дополнительной опеки мне не было нужно от слова совсем. Ладно, это меньше из моих проблем». Как избавиться от компании Колокольцевой, придумаю чуть позже. Мы с Юлей покинули кабинет декана. До выхода из главного корпуса она не проронила ни слова. Но стоило нам покинуть здание деканата, и староста сразу же взорвалась. «Ну что ты за человек, Белов? Ты занятий пропускал, а мне теперь с тобой возиться? Я за целый курс отвечаю. С чего бы такое внимание к твоей персоне?» Ох, и раскудахталась. Будь-то мне ее компания сильно нужна. Я тут вообще только осваиваюсь и изо всех сил стараюсь по привычке не начать убивать магов. Пока нельзя, если я сам хочу остаться в живых. «Перестань вопить, как сирена в заливе!» — заткнул колокольцу я. «Голова уже от тебя болит!» Голова у меня болела по другой причине, но Юлия мое состояние только усугубляла. «Никакой благодарности!» Обиженно хмыкнула она и отвернулась. Послушай-ка, давай лучше поступим иначе, предложил я. Я сам договорюсь с преподавателями о дополнительных занятиях и сам все организую. А декану скажем, будто ты все сделала сама, и не будем путаться друг у друга под ногами. Обманываешь, не поверила она. Знаю тебя, Владимир. Сейчас я тебя отпущу, и ты опять на месяц пропадешь. Вот настырная баба привязалась, как банный лист. Я ей предлагаю, как все упростить, но она сама же себе роет яму. Хотя, с другой стороны, из этого тоже можно извлечь выгоду. Я бы не стал главным карателем ордена, если бы не умел обращать в свою пользу любую ситуацию. Хорошо, Юлечка, тогда сделаем так. Сегодня ты мне покажешь, где у нас проходят занятия, увидишь, что в учебе я заинтересован. А с завтрашнего дня разойдемся, как в море корабле. В твоем контроле я не нуждаюсь. — Ладно, ладно, — согласилась она. — Будь по-твоему. А то еще решат, что я за тобой бегаю. В ответ я лишь усмехнулся. — Что тут смешного? — смутилась она. — Ах да, я что-то не поняла. Зачем тебе показывать, где проходят занятия? Ты же был на нескольких лекциях. Не мог же ты забыть расположение аудиторий? — Мог. Мы с одним товарищем друг друга амнезией поразили. — Решил... Придерживаться легенды я. «Еще и в дуэлях участвуешь. Ну что за наказание?» Тяжело вздохнула она. «Ладно, пойдем на первую пару». «Отлично. Сегодня она проведет мне экскурсию, а завтра отвалится. Из сложившейся ситуации я выжил максимум пользы». Первое занятие проходило в огромной аудитории, которая вмещала в себя не меньше сотни человек разом. Когда мы с Колокольцевой вошли внутрь, я в очередной раз столкнулся с проблемой своего магического чутья. Эх, были же времена, когда мое обостренное восприятие помогало разыскать затаившегося в лесу мага. Одного единственного на несколько гектаров. И что теперь? Я торчу в настоящем магическом уравинике. У тебя кровь из носа течет, — прошептала Юлия. — Все твои дуэли. Я поспешно вытер рукавом алую струйку. Дело дрянь. Мозг уже начал страдать из-за магического окружения. Нужно решить эту проблему сегодня же после занятий. В противном случае все содержимое моего черепа рискует выползти через ноздри. Без качественных зелий не обойтись. Раньше рядом со мной всегда был верный товарищ с запасом трав и знаний. Самому учиться этому ремеслу сейчас времени нет. Мне нужен хороший алхимик. Срочно. Я занял свободное место в третьем ряду. Юлия уселась рядом. «Ты так и будешь за мной шастать?» – прошептал я. «Мест свободных целая куча». Колокольцева хотела чем-то возразить, но в аудиторию вошел лектор. «Тишина!» – громко произнес крепкий седовласый старичок в бирюзовой мантии. «Мы начинаем. Советую вам...» Не проспать тему этой лекции, она крайне важна. Сегодня мы поговорим о слабых местах различных магических ветвей. Бессобовыми. вымя. Да скучнее этой темы что-то придумать сложно. Неужели магов обучают такой элементарщине? Дураку понятно, какие слабые и сильные стороны есть у того или иного направления. Этой темой я овладел еще в детстве. Мой наставник подробно разъяснил, какие палки лучше вставлять магам в колеса. Единственная трудность возникает с нестандартными колдунами, чьи способности выходят за рамки привычных стихий, но это уже отдельная история. Колокольцева старательно записывала каждое слово лектора. Мне же его болтовня быстро наскучила, и я принялся рассматривать присутствующих молодых дворянинов. И обнаружил на себе пристальный взгляд двух пар глаз. На соседнем ряду сидел темноволосый парень и сверлил меня жуткими красными глазами. Этот взгляд был мне хорошо знаком. Красные радужки выдавали его с потрохами. Типичная черта магов в крови. Опасные ребята. Никогда не любил задания по их отлову. Эти маги всегда учиняли хаос и оставляли после себя. Скажем так, не самый лицеприятный беспорядок. Маньяки, одним словом. Рядом с юношей сидела пышногрудая студентка с яркими фиолетовыми волосами. Ее взгляд был ничуть не лучше. Создавалось впечатление, что она меня живьем сожрать хочет. «И что этой парочке от меня надо? Неужто Белов умудрился насолить каждому второму в этом проклятом городе?» «Не смотри на них», — шепотом произнесла Юля. «Теперь из-за тебя у меня будут проблемы». «Не понял, ты о чем?» — переспросил я. «Да тише ты», — шикнула Колокольцева. «Лектор услышит». «Какие проблемы? Кто эта парочка?» Перешел на шепот я. «Мясникова!» Со страхом в голосе ответила Юля. «Павел и его сестра Мария. Насколько же сильно тебя ударили амнезией!» «Я чем-то их обидел?» «Смотрят на меня, будто на костре сжечь хотят». «Насчет Павла не знаю, а вот его сестрицы относятся к тебе, как к домашней собачке. Забыл, что ли, как за ней бегал?» «Я? Да быть такого не может!» Решил поспорить я. Хотя с бывшим Беловым могло любое дерьмо случиться, судя по всему. «Они ненормальные. Теперь это Мария и меня прикончит», — дрожащим голосом произнесла Юлия. «Да с какой стати?» — не понял я. «Из-за того, что я с тобой рядом сижу. Она же тобой помыкает, как вещью». Впрыснула Колокольцева. «Уж извини за прямоту». «Да успокойся», — попросил я. Никаких у тебя проблем не будет. Я разберусь с ними». «Белов!» Голос лектора эхом пронесся по всей аудитории. «Вижу, молодой человек, что вы хорошо знаете тему». «Тьфу ты!» «Атакуют со всех сторон, куда ни глянь». «Да», — заявил я и поднялся с места. «Тема действительно мне хорошо известна». Юля легонько толкнула меня в бок локтем. «С ума сошел! ты чего делаешь? прошипела она. Тогда вы без труда ответите на мой вопрос. Какая магия абсолютно бесполезна для борьбы с некромантом? Детский сад, времена меняются, а задачки все те же. Магии яда, ответил я. Яд служит подпиткой для нежити, которая поднимает некроман. Именно поэтому, господам, владеющим некромантией, лучше заводить с такими магами. Полезное знакомство. В аудитории послышались шепотки. Похоже, никто не ожидал, что я хотя бы попытаюсь ответить на этот вопрос. «Весьма неплохо, Белов. Вижу, тему вы действительно усвоили», — удивился лектор. «Должно быть, неделя пропусков не была вами потрачена совсем уж бездарно. Но все же попрошу не отвлекаться и не отвлекать других студентов от лекции». «Без проблем, профессор». Кивнул я и сел на свое место. Оставшуюся часть лекции я решил больше не испытывать терпения преподавателя. Однако после моего ответа кое-что изменилось. Колокольцева изредка поглядывала на меня восхищенным взглядом. Что? Неужели она этого не знала? Либо современная магия, непроходимые болваны, либо их образование намеренно урезают. Но для чего? Чтобы сократить интенсивность войн между дворянскими родами? Логично, в каком-то смысле. Чем меньше маги знают о способностях друг друга, тем реже будут идти на риск и затевать вражду. Когда лекция окончилась, Юлия выговорила все, что держала в себе целый час. «Ну ты даешь, Владимир! Откуда ты это узнал? Этой информации не было в учебнике. Я это точно узнаю. Я на пять параграфов вперед прочитала». «Да тише, тише, уймись успокоил ее я. «В домашней библиотеке вычитал». «Ага!» — хитро ухмыльнулась Колокольцева. «Значит, изучал тайные записи своего рода. Омно, много. Может быть, поделишься как-нибудь? Я их больше никому не покажу, обещаю». «Да она не Колокольцева, а самая настоящая Репейникова. Кто бы мог подумать, что простой ответ на занятие так изменит ее отношение ко мне». Как бы из-за этого она не стала еще чаще искать моя компания. «Ты бы потише кричала», — посоветовал я. «Вдруг Мясникова услышат». Улыбка тут же сползла с лица Колокольцевой. «Ты прав». «Да что же она так боится этих Мясниковых? Меня уже заинтриговало это семейство». «Я шучу», — утешил ее я. «Жди у выхода из аудитории, я переговорю с профессором на тему дополнительных заданий». Я спустился к кафедре и подошел к старому лектору. Лишь разглядев его сморщенное лицо вблизи, вспомнил, что передо мной профессор Сокольников, специалист по основам магических искусств. Удивительно, что прошлый Белов хоть кого-то из преподавателей запомнил. «Еще один вопрос, Владимир», — произнес Сокольников, так и не дав открыть мне рот. «Какая ветвь магии напрямую зависит от цвета?» Этот допрос закончится сегодня или нет? — Магия тени, профессор, — ответил я. — Неужели? — усомнился в правильности моего ответа он. — А почему же не магия света? — Свет маг может создать самостоятельно, а вот тень без света неизбежна, — пожав плечами, ответил я. — Прекрасно, Белов, прекрасно, — улыбнулся старик. — Вы, наверное, хотели поговорить об отработках. — Верно, — кивнул я. — Считайте, что на первый раз прощаю. — сказал он и похлопал меня по плечу. — Не стану спрашивать, откуда вы достали информацию вне программы. Просто постарайтесь и впредь заниматься в том же духе. Минус одна проблема Белова. Если другие преподаватели будут такими же сговорчивыми, все долги по учебе я закрою достаточно быстро. Колокольцева, как я и просил, ждала меня у выхода из аудитории. — Ну как, договорился? — обеспокоенно спросила она. «Все-то тебе знать надо», — улыбнулся я. «Да, никаких долгов. Поехали дальше. Кто у нас следующий?» «Ого, вот это настрой!» — удивилась Юля. «Ты собрался за один день все прогулы закрыть? А почему бы и нет?» «Да не спеши так. Сейчас время обеда». «О, отлично. Умираю с голоду». Честно признался я. «Надеюсь, что я хоть бы столовку не прогуливал». Юля хихикнула, но быстро взяла себя в руки. Как же, надо ведь поддерживать образ строгой старосты. На время обеда мне удалось отделаться от компании Колокольцевой. Уж больно напрягал меня этот надсмотрщик в юбке. Хотя, если дело и дальше пойдет в том же духе, она и сама перестанет за мной ходить. Судя по всему, программу первого курса эта академия я изучил еще в десятилетнем возрасте. Иронично выходит. Убийцы магов изучали магию куда дотошнее, чем сами маги. Все правильно, врага нужно знать в лицо. А еще лучше, как говорил мой наставник, почувствовать себя на месте врага. Ох, и ведь возможно. Следовать этому совету я теперь буду целую жизнь. Столовую я нашел без особых трудов. Туда стекалась вся академия. Я протиснулся через толпу и взял поднос с обедом, ожидавший меня у витрины. Вот это да, вот это я понимаю питание. Ростбив, большая порция картофельного пюре, соляночка, при желании можно было положить добавки. Что я могу сказать? Любят маги пожрать. Простой и действенный способ подпитки. Жаль, с отражением не все так просто работает. Мою энергию быстро восполнить могут только особые зелья. Я сел за свободный столик и сразу же поймал неприятное ощущение. Как любили говорить у нас в Ордене, Если в ушах начинает долбить, маг хочет тебя убить. Мало мне головной боли, так теперь еще эта проклятая барабанная дробь. Так отражение намекает, что на меня смотрит маг, желающий мне смерти. Если дробь прекращается, маг отвел взгляд. Но на этот раз стук в ушах не останавливался. Какая-то озлобленная скотина глядит на меня, не моргая. Да разве ж в такой толпе найдешь своего врага? «Вова, вот ты где!» Воскликнул знакомый голос. За мой столик плюкнулся Николай Бродский. Я уже грешным делом подумал, что это он меня прикончить хочет. Но нет, его взгляд мне дискомфорта не приносил. «Привет, чего тебе?» Спросил я, поспешно набивая рот мясом. «Мне хотелось как можно скорее заполнить желудок и покинуть столовую. Если кому-то хочется совершить на меня покушение, этот человек последует за мной, и я смогу его вычислить». «Ты извини, если я вчера слишком сильно на тебя наседал со своими расспросами», протирая уставшие глаза, сказал Коля. «Но ты мое предположение все равно удержи в уме. Если вдруг сможешь достать ингредиенты, я тебе подкину парочку зелий». «Точно. Этот парень алхимик. В последнее время судьба подбрасывает мне одни сплошные сюрпризы. Как только мне понадобится знаток зелий, тут же появился Бродский». Но в его алхимическом мастерстве я что-то очень-очень сильно сомневаюсь. Но, как говорится, на безрыбье и алхимик-недоучка сойдет за рыбу. Надеюсь, я об этом не пожалею. Хотя, кого я обманываю. Но иногда выбора нет. Зелье нужно раньше, чем голова взорвется. В прямом смысле этого слова. Знаешь, Николай, есть одно дело. Зелье нужно хорошее. Достанешь – сможешь рассчитывать на мою помощь. «Я весь внимание?» Широко распахнув большие воспаленные глаза, прошептал Бродский. «Нужно зелье от головной боли для начала», — сказал я. «В идеале мне нужно заглушить магическое чутье». «Чутье заглушить?» — не понял Бродский. «Какое еще чутье?» «Ну да, конечно, маги же вообще такими навыками не обладают. Придется объяснить простым языком». Отвар от непереносимости магия. Вот что мне нужно. — Ого! — присвистнул Бродский. — Сложная штука. Это надо хорошенько обмозговать. Внезапно по голове словно ударили молотком. В ушах заиграли громовые раскаты. Я резко вскочил из-за стола и пролил чай на стол. — Извиняй, дружище, — бросил я Бродскому. — Позже договорим. Быстрым шагом я направился к выходу из столовой. Желающий мне смерти был совсем близко. Когда барабанный гул достиг своего пика, я был уже в дверях. В этот самый момент кто-то толкнул меня плечом. Справа от меня стоял Павел Мясников. Его красные глаза смотрели на меня, не моргая. «Может, ты, барона Погребицкого, и контузил?» Тихим холодным голосом произнес он. «Но долг до сих пор висит на тебе, Белов. Не вернешь урою».